Глава 6. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Что приводит к преждевременной смерти? Прекрасный обзор оригинального труда Джона Сноу и его влияние на теорию и практику медицины читатель найдет в Fine Victoria et al. Джон Сноу'с Legacy. Epidemiology Without Borders. The Lancet. 2013 год, номер 381, стройцы 1302, 1311. Изменения причин смерти в ходе общественного развития именуют эпидемиологическим переходом. Прекрасную книгу о таком изменении в Нидерландах написал профессор кафедры общественного здоровья Йохан Макенбах, Роттердам. Макенбах, Перия и Кара, об истории двух веков эпидемиологических переходов в Нидерландах, Утрехт, Бандж, 1992 год. О первоначальном описании демографического перехода смотрите. Омран, первое издание, 1971 год. The Epidemiologic Transition, A Theory of the Epidemiology of Population Change. The Milbank Quartity, 2005 год, номер 83, страницы 731, 757. О снижении смертности от насилия смотрите. Пинкер. Наше лучшее я. Почему человек неизменно все меньше прибегает к насилию. Амстердам. Контакт. 2011 год. Treaty of Utrecht http.dвойной slash www.vd1.nl slash n news slash utrecht de fys reflections de fys by steve pinker новые причины смерти недавние тщательное исследование причин смерти людей по сохранившимся мумиям Показали, что уже в древности существовали сердечно-сосудистые заболевания. Смотрите Томпсон, Аллам et alter Kelis Across Two Thousands Years of Human History. The horror study of four ancient populations The Lancet 2013 год номер 381 страницы 1211 1222 более трех четвертей хронических дегенеративных заболеваний в мире встречается в странах с низким и средним доходом все большую роль играет в этом факторе риска связываемые с повышением благосостояния высокое кровяное давление высокий уровень холестерина и ожирение в купе с малой подвижностью. Смотрите, World Health Organization. Global health risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva, WHO press, 2009 год. Медико-техническая революция. Обзор того, что вообще Возможно, в области сердечно-сосудистых заболеваний можно найти на сайтах Nederlandse Hartstichting, Нидерландского кардиологического общества и American Heart Association. http://www.hartstichting.nl http:// www.hat.org О появлении первых признаков атеросклероза, замеченных у павших американских солдат, смотрите. Weber-Seguin et al. Prevalence of and Risks Factory of Autopsy Generminite Atherosclerosis Among USA Service Members 2001-2011 годы. Journal of the American Medical Association. 2012 год, номер 308, страницы 2577-2583. Каждую неделю на уикенд больше. Во всемирно известном Max Planck Institute for Demographic Research, Росток, Германия. Под руководством демографа-профессора Джима Байнелла проводятся исследования по увеличению ожидаемой продолжительности жизни под углом зрения эволюционной биологии. Заслугой ученого является то, что продолжающееся увеличение ожидаемой продолжительности жизни рассматривается как вполне реалистический сценарий. Об анализе и перспективах этого смотрите. Open Wopel, Demography Broken Limits to Life Expensive Science, 2002 год, номер 296, страница 1029, 1031, Wopel, Demography of Human Aging, Nature, 2010 год, номер 464, страница 536, 542, Тем временем экстраполяция увеличения ожидаемой продолжительности жизни была проделана в Нидерландском междисциплинарном демографическом институте. Публикация вызвала открытое разногласие. Жить больше ста лет. Исключение или правило? Ниди Денхаг, 2013 год, Ниди веб -артикл.